Глава 26. Заключительная часть мечты. После посещения телефонной будки мы с Алексом как-то коротко обменивались фразами. Я чувствовала внутри себя не то чтобы опустошение, нет, чувства стали походить на порыв к чему-то большему. По приезде в Детройт я попросила Микаэлу пожить в гостинице со мной. Почему-то хотелось на время отдалиться от Алекса. Думаю, он поймет меня и не станет осуждать за то, что я хочу побыть наедине со своими мыслями. Реальность такова, что от нашего путешествия остаются считанные дни. Желания почти все исполнены, а осознание, что все закончится, и я вернусь домой, невыносимо. Микаэла не лезет с расспросами, что же со мной происходит. Кажется, сестра сама обо всем догадывается. На обратный путь, Я забронировала нам билеты. Алекс сказал, что машину оставит здесь, с Дэвидом. Тот чуть позже вернется. Микаэла стоит у зеркала и причесывает свои длинные кудри. Я в это время листаю свой блокнот, в котором до сих пор лежит смятый лист признания Алекса. Только сейчас я задумалась, почему же я скомкала его. Что я чувствовала в этот момент, когда закончила читать? И поняла, что... Мне стало обидно. Поганое чувство на самом деле. Хорошо. Коротко отвечаю я, хотя мне казалось, что мы обговаривали ранее наш обратный путь также на машине. С другой стороны, я даже рада, что мы вернемся домой самолетом. Будет меньше времени, проведенного рядом с Алексом. Боюсь, я могу снова захотеть пронестись по тем же ощущениям и чувствам, что испытываю рядом с ним. Микаэла внимательно следит за мной, глядя в зеркало, в отражении которого я и видна. И мы с ней встречаемся взглядами, на миг понимая друг друга без слов. «Звонила тетя Каролина», — буднично продолжает Микаэла, и я вся в внимание. «Конечно, я не сказала ей о твоем состоянии, немного приврала. Боже, Алекса, ты заставляешь меня врать родным», — хихикает сестра, и я с благодарностью улыбаюсь ей. На что не пойдешь, Микаэла, вздыхаю я, пожав плечами. Мама мне на дню по несколько раз звонит последние пару дней, вынуждена признаться сестре. Хотя мама и обещала мне, что будет звонить только по необходимости. Но, как оказалось, она держит связь с Микаэлой. Она переживает, говорит сестра, обернувшись ко мне лицом. Для них твоя поездка вдали от дома тоже испытание, Алекса. Ты должна их понять. Они же твои родители. Надеюсь, они смогли передохнуть пару недель без меня. Снова вздыхаю, ощущая нарастающую усталость. Эта ночь без Алекса была тяжелой. Я долго не могла заснуть, а когда все же сон нагрянул, пора было подниматься и принимать лекарства. — Не надо так говорить, — журит Микаэла. — Ты для них не обуза. Ты их любимая единственная дочь, их желанный и долгожданный ребенок. Я отмахнулась от слов сестры, и меня посетила мысль, почему родители не захотели завести еще одного ребенка. Ведь они вполне еще молоды и заслуживают родительского счастья. Другое дело, что они не хотели менять одного дитя на другое, хотя это бессмыслица какая-то. Ненадолго в нашей общей комнате воцаряется молчание. Микайла продолжает наводить марафет со своими длинными локонами, А потом, когда она заканчивает и поворачивается вновь ко мне, то на ее лице я вижу лисью ухмылку. Сестра задумала что-то недоброе. Держа в руках расческу и заколки с резинками, она походкой гламурной львицы приближается ко мне, лежащей на животе на кровати. «Сейчас я приведу твое гнездо в порядок», — хитро ухмыляется Микаэла, и мне тоже становится смешно. Однако, вынуждена признаться, я безумно люблю, когда мне ковыряются в голове. Причесывают, разглаживают, локоны. В этот момент я блаженствую и ловлю такой кайф. Немногие меня понимают. Микаэла присаживается на кровати, а я тем временем спускаюсь вниз на пол и устраиваюсь у ее ног, готовая к минутке блаженства. Сестра с легкостью расправляет мои длинные волосы и осторожно снимает с них резинку затем передает ее мне в руки. К ужасу я обнаруживаю, сколько же выпало волос и напуталось на крохотный кусочек резинки. Микаэл никак не комментирует мною увиденное, а начинает аккуратно расчесывать сначала концы, плавно поднимаясь к голове. Мне страшно представить, сколько будет волос на самой расческе, но я отбрасываю поганые мысли и стараюсь отдаться мгновению своего личного наркотика под названием «Я в Нирване. «Помнишь, мелкими девчонками я часто делала тебе прически?» Микаэла ударяется в воспоминания нашего детства, и я улыбаюсь, потому что картинки мигом заполняют мои глаза образами. «Конечно, помню», — отвечаю я. На самом деле я удивлена, что ты так и не стала великим парикмахером и мастером причесок. — Нет, упаси, господи! — отшучивается Микаила. Мне всегда нравились твои волосы и только. Я не помню тебя с короткими. Ты всегда носила только длинные. Ну, кроме того раза. Медленно проговаривает сестра последнюю фразу. Мы обе встречаемся взглядами в зеркале. Я киваю и не хотелось бы снова там оказаться, — печально говорю я. — Но вынуждена признать, что все выглядит не очень хорошо, — говорит Микаила. За что я люблю свою сестру, так это за откровенность со мной. — По приезде домой, скорее всего, мне придется расстаться со своими локонами, — с горестью сообщаю сестре, потому что сама давно осознала, что все к этому и идет. «А с Алексом?» Вдруг пролетает над головой вопрос Микаэла, вогнавший меня в ступор. «Я же не слепая, милая», более мягче говорит она. «Ты же неспроста отдаляешься от него и даже не возразила против билетов на самолет. Что между вами происходит? Поделись со мной, пожалуйста. Вдруг со стороны я могу помочь тебе в чем-то? В мыслях, в чувствах?» «Нет». Я мотаю головой. И весь процесс, который приносил мне блаженство, теперь стал напоминать каторгу. Я вскочила на ноги, дрожа всем телом от чувств, что бушует внутри, наспех собрала волосы в хвост. — Нет, Микаэла, я не хочу обсуждать сейчас нас с Алексом. Я и так перешла все границы. — О каких границах ты говоришь? С непониманием переспрашивает сестра, а я вдруг теряюсь в словах. «Действительно, каких?» И пока я растерянная рукоплескала ладонями, моя сестра встала и подошла ко мне. Крепко обняв, говорит. «Разве плохо, что Алекс по-настоящему любит тебя?» «Нет». Шепотом молвлю, едва шевеля губами. На глазах проступают слезы. «Но я не хочу, чтобы он снова кого-либо терял. Это больно». «А разве твое игнорирование не причиняет уже ему боль?» «Не знаю. Мне кажется, так будет лучше для нас обоих. Мы знакомы всего ничего». Я чувствую, как сама ищу оправдания. «Это не повод», — журит Микаэла, отпрянув от меня на вытянутую руку. «Ты приняла решение для себя, а его не спросила. Так нельзя». Если парень хочет быть с тобой до конца, значит, такова его воля и судьба, а ты противишься. Я знаю его историю, мне Дэвид рассказал. И знаешь, Алекса, я сделала вывод, что вы друг другу нужны. Пусть этот короткий отрезок времени станет только вашим. Не нужно отказываться от возможности стать счастливой. И не отказывай в этой возможности Алексу. Ведь, возможно, он чувствует, что таким образом может отпустить свою вину за родных». Каждая фраза Микаэлы в буквальном смысле выжигается в моей голове. Наверное, именно поэтому я хотела побыть наедине не с собой, а со своей сестрой, которая видит ситуацию со стороны. Поэтому прямо сейчас иди к Алексу, возьми его за руку и прогуляйтесь по городу. Вам надо поговорить, надо обоим понять, что вы нужны друг другу. Говорит Микаэла, крепко сжимая обеими ладонями мои плечи. Я в упор гляжу ей в глаза, а в их отражении вижу себя, ошарашенную и взъерошенную. Словно снова ожившие после долгой спячки, неосознанно киваю головой в знак согласия, я пытаюсь улыбнуться и поблагодарить сестру. «Спасибо», — медленно выговариваю, а Микаэла отмахивается. «Тебе следовало давно сделать встряску», — признается она. «Я хотела еще перед отъездом из дома» но тогда нужного момента не было. Я наскоро оделась и, еще раз обняв сестру в знак благодарности, отправилась на поиски Алекса. Надеюсь, он не будет зол на меня за мое временное помутнение. Ребят, я нашла внизу, на первом этаже гостиницы. Как раз оба собирались уже уходить, как я поняла на завтрак в кафетерии напротив гостиничного здания. Увидев меня, Алекс опешил. Дэвид тем временем поспешил ретироваться кинув своему другу пару фраз. «Алекса?» С волнением встречает меня Алекс. Он держит дистанцию, но это и понятно. Я сама еще вчера чертила между нами линию. Вижу, что парень хочет дотронуться до меня и поддержать, но изо всех сил сопротивляется своему желанию. И я тоже хочу его теплых объятий. За эту идиотскую ночь я безумно соскучилась по Алексу. И, конечно, представить не могу, как могла додуматься, до. Да... Видимо, начинается помутнение разума. Алекс, прости меня. Выпаливаю на одном дыхании. Глаза Алекса от удивления расширяются. Кажется, я вогнала его в шок и непонимание. Я неотрывно смотрю ему в глаза, а у самой сердце ухнуло в пятки. Вокруг много суетливого народу, но мы с Алексом не обращаем ни на кого внимания. Сейчас Вселенная дает секунды вечности только для нас двоих. Время длится слишком медленно, а я жду хоть слова от Алекса. Вдруг я опоздала со своими извинениями. Вдруг Алекс сам понял, что нам пора расплываться по разным берегам. И теперь мое присутствие совсем неуместно. Боже, сколько во мне крутится догадок, если бы знать, какая более подходящая. В этом мгновении. Я пристально рассматриваю черты лица Алекса, словно в последний раз им дышу. Запоминаю каждую деталь, каждую черточку. Я хочу, чтобы по приезде домой его лицо всегда было у меня перед глазами, как только я закрою веки. Наконец, та дистанция, что была, постепенно сокращается. Алекс нежно накрывает своей ладонью мое лицо и гладит по щеке плавно опуская свою руку мне на шею, а затем на плечо. Я льну к его ласке, закрыв глаза. Сама делаю шаг вперед и оказываюсь прямо у груди Алекса. Наклоняюсь и утыкаюсь лбом. «Эта ночь была каторгой, звездочка!» — шепчет у моей макушки Алекс. И я в этот момент расплываюсь в улыбке. Он все-таки заговорил со мной. «У меня тоже!» «Я не спала до самого утра», — признаюсь в ответ. «Тогда зачем же ты решила отдалиться от меня?» Вопрос Алекса ощущается колким, но вполне справедливым. «Не знаю». «Ты знаешь», — мягко говорит он, сжав мои плечи, — обнимает. «Думал, если начнешь отдаляться, то я так легко от тебя отстану?» Кажется, в тоне его голоса слышится смешинка. Да. Стыдно, но я отвечаю искренне. Зря, Алекса. Даже если бы твой план сейчас удался, думаешь, дома все осталось бы так, как ты хотела? Нет, твердо заявляет Алекс. Вместе. До самого конца, звездочка. Я не хочу, чтобы ты снова испытывал боль утраты хнычу, ощущая, как горло подступил к кому к слез. Но я их сглатываю и запрещаю себе лить ручей у всех прохожих на виду. Вообще, нам бы не помешало уединиться, но, видимо, сама судьба подталкивает прямо здесь поставить точки. Алекс глубоко вздыхает, как будто я наскучила ему со своей опекой его чувств. Конечно, ведь об этом мы говорили и не раз. Будь ситуация совсем другой, я не знаю, как бы повела себя. Однако, глядя на то, как Алекс сражается с обстоятельствами, в которых, оказывается, я безумно горда его мужеством. Он очень сильный, и не только физически, но и духом. «Алекса, мы не властны над нашими жизнями, но тратить время на переживания не стоит. Почему бы нам оставить все позади? Взяться за руки и послать на все четыре стороны судьбу, которая решительно намерена нас разлучить? «Что скажешь?» В глазах Алекса горели огни. «Я слишком долго пребывала в страхе одного дня, а сейчас мне и вправду захотелось все послать куда подальше. Только я и Алекс». «Но нам придется помнить, что скоро все изменится», — с грустью отвечаю я. «Возможно», — говорит Алекс. «Но есть сейчас. Давай дадим этому сейчас шанс». Хорошо. Улыбаясь, отвечаю я. «Ты завтракала?» Мгновенно меняется тема, словно тяжелого разговора не было. Я не сразу пришла в себя и сообразила, что сейчас только утро. Мотаю головой. Алекс ухмыляется. «И я нет. Идем, звездочка. Я покажу тебе свой город». Время пролетело просто с неимоверной скоростью. «Где мы только не были?» Но, к великому сожалению, моя усталость дает о себе знать. А потому наше короткое путешествие прерывается не менее короткими перерывами на отдых. Алекс рассказывает о своей жизни в Детройте. Словно он отсюда и никогда и не уезжал. И, видя в глазах его тоску по прежним временам, мне тоже становится грустно, что на его жизненном пути выпало жестокое испытание. Была семья, и вот ее практически не стало. Это ужасное чувство. Стоит его принять на себя, становится жутко и тяжело. Но самая удивительная и отличительная черта Алекса это умение выделять самые теплые, душевные воспоминания о своей тогдашней семье, о том времени, когда он не знал, что жизнь перевернет все с голову на ноги. И вот представь себе, Ника не могла оторваться от моей клюшки, а мне пора было ехать. Она настолько заигралась на траве, А я ужасно переживал, как бы она не сломала мне ее. Если бы она сломала мою клюшку, то у меня бы явно случился инфаркт. Смеется Алекс, делясь теплыми воспоминаниями о своей сестренке. Я тоже смеюсь. Держа в руке вкусное ванильное мороженое, я неотрывно смотрю на Алекса, который сейчас стал живее всех живых. Да, определенное его место здесь, в Детройте. Он вырастут. Здесь у него много друзей и знакомых. Пока мы шли по городу, как минимум на нашем пути встретились пятеро его знакомых, которые были приятно удивлены встрече с давним товарищем. Так почему же Алекс бежал отсюда? Ты не думал вновь вернуться? Вдруг сам собой вырывается из моих уст вопрос. Алекс резко замирает. В его глазах мигом пролетают множество возможных событий. И искра но она тут же тухнет, словно ее и не было. — Нет, — сухо отвечает он. На улицах города слегка ветрено, а шум проезжающих машин, смешанных с голосами людей, создают в купе особенную музыку. Мы оба молча поедаем свои рожки. — Я приехал сюда и привез тебя только с одной целью — исполнить последнее свое желание. — Тихо, — говорит Алекс. Он поворачивается ко мне лицом и буквально вглядывается мне в глаза. Ветер ласкает его взъерошенную челку, а мне так хочется провести своей ладошкой и зачесать непослушные волосы назад. Ты хочешь сходить к ним? Аккуратно задаю вопрос Алексу. Он кивает. Хочу пойти с тобой. Думаешь, это уместно, если я пойду с тобой? С волнением спрашиваю я. «Только если бы ты согласилась пойти?» С ожиданием отвечает Алекс. Он накрывает своей ладонью мою трясущуюся кисть и крепко сжимает. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной, и прошу тебя об этом, Алекса». Мир снова замирает в мгновение. Это еще один шаг особенного доверия друг к другу. Это слишком личное, слишком трагичное, и не каждый позволит испытать его чувства, если они изранены до основания. «Для меня будет честью». Тихо отвечаю я, и дрожь сама собой сходит на нет. Я будто бы освобождаюсь от какого-то груза, который пока что не воспринимаю всерьез. Алекс вновь кивает. Не проронив больше ни слова о предстоящем заключительном этапе нашего путешествия, Алекс предлагает мне прокатиться до двора, где он вырос. Его дом. Я даже не представляю, как Алекс справляется с наплывшими эмоциями. Но рядом со мной он держится стальной глыбой. Ничто не смеет поколебать его. Усадив меня в машину, Алекс заботливо пристегивает мой ремень безопасности. Черт возьми, мы находимся слишком близко друг к другу. Я не могу дышать, потому что им опьяняется мой мозг и перестает думать. Алекс задерживается на секунду. Наши лица совсем близко. Он чуть наклоняется и прикасается своими губами к моим. Ах, слишком пламенный поцелуй, слишком чувственный. На губах покалывает, а внутри все переворачивается. И так происходит постоянно. Но секунда слишком скоротечна, и когда Алекс первым прерывает поцелуй, я не спешу раскрыть глаза. Не хочу упускать мгновение, И все же я ощущаю теплое дыхание Алекса на своих губах. Он смотрит на меня, я это чувствую. Интересно, о чем он думает? Неужели все так плохо? Каждый поцелуй Алекса не сравним с предыдущим. На мой мысленный вопрос отвечает Алекс. И только тогда я открываю глаза и в упор смотрю на него. «А что же будет дальше?» — шепчу я. «Все зависит от того, насколько мы готовы с тобой шагнуть вперед», — предполагает он. «Я готова». Выпаливаю, ощущая на щеках прилив постыдного румянца. Алекс ухмыляется, одаривая меня своим коварным взглядом. «Давай не будем спешить». Журит он и снова коротко целует, будто крадет поцелуй. Затем захлопывает дверь с моей стороны и обходит машину. Я же в это время думаю, каков он подлец и наглец. Сначала предлагает, а потом спускается с небес на землю. Но внутри меня уже вовсю пылает пожар. И как теперь его потушить, если рядом со мной находится виновник всего ощущения? Увы, но улицу к дому Алекса временно перекрыли а в пробке по другой дороге он не захотел. Поэтому мы решили отложить визит к его дому на чуть позднее время. Вернувшись в гостиницу, мы снова встречаемся с Микаэлой и Дэвидом. Наши голубки уже ужинали без нас. При виде нас они не ожидали, что мы сегодня вернемся. Мы с Алексом присоединяемся к ним. Мой Алекс не выпускает меня, и, переплетя наши ладошки в крепкий замок, мы садимся за столик. Как прогулка? Микаэлла первый налетает с вопросами. Можно сказать, продуктивная. Тихо отвечаю я, пока парни заняты своими разговорами. Моя сестра внимательно проходится по мне своим зорким с прищуром взглядом и удовлетворившись в своем сканированием кивает. Поговорили? Да. Коротко бросаю, а сама уже вовсю просматриваю меню. И. Микаэла легонько толкает меня в плечо. Я с немым вопросом уставилась на нее. Да, Микаэла так просто не отстанет от меня. — Давай хотя бы не здесь и не в толпе, — шеплю на нее. — Ладно, ладно, — сдается сестра. И тут до нас доносятся голоса парней. Дэвид недоволен тем, что его внепланово вызвали на тренировку, хотя еще пару дней имелось в запасе на выходные. «Мне так жаль», — сочувственно говорю я, — «но раз зовут, значит, надо?» «Я могу отказаться. Хочу побыть с вами. Тем более, что у меня есть еще дела, которые я собирался здесь доделать, до того, как мне снова нужно будет вернуться в ваш город. Тренер об этом знает». Теперь веселый Дэвид превратился в крайне серьезного молодого человека. Глядя на Микаэлу, я понимаю, что для нее тоже открытие иной стороны невыносимого ею качка. И когда тебе надо возвращаться?» Микаэла старается задать вопрос безучастно, но голос-то дает, что она расстроена их скорым расставанием. Кажется, Дэвид тоже не рад, что вскоре избавится от назоливой девчонки. Их переглядки говорят о многом. Они стали близки. «Завтра с утра». «За машину не переживай», — встревает Алекс, разрывая искру между ребятами. «Оставлю в отцовском гараже. Как раз хотел заехать сегодня туда». «Да, мы после ужина хотим еще погулять по городу», — добавляю я, и Алекс улыбается мне. «Микаэла, на который часто заказала билеты?» Вновь поворачиваюсь к сестре и спрашиваю о точном времени вылета. «На полдень, послезавтра». Ковыряя вилкой в тарелке, она, не подняв своих глаз, на нас бросает. Отлично. Киваю я, ощущаю какую-то неловкость, а затем чувствую, как Алекс сжимает мою руку. Я смотрю на него, а он подает мне сигнал, что нам надо оставить этих двоих наедине. Я поспешно соскакиваю. И как я сама не смогла додуматься об уединении своей сестры с ее новым другом? Ну ладно. Раз времени у нас в обрез, я, пожалуй, покажу Алексе еще пару мест. И тем самым мы удачно ретировались. Дом Алекса находится недалеко от центра города, но тихий спальный район располагал к себе. Было видно, что здесь живут вполне состоятельные люди и ухаживают за своей улицей. Длинная аллея, усыпанная деревьями и кустарниками, манила прогулкой. Через каждые десять метров стояли фонарные столбики и уже вовсю освещали тротуар. Мы ехали медленно, чтобы не мешать соседям. И было совсем нетрудно догадаться, какой именно дом принадлежал Алексу. Особняк, огороженный металлическим штакетником, был единственным без света в окнах. Когда Алекс остановился и заглушил машину, мы оставались еще несколько минут в полной тишине. Я не спешила с вопросами, хотя очень хотелось узнать больше истории из жизни Алекса. Как то Почему-то Алекс интересуется, как я, а не он сам. Сейчас гораздо уместнее поговорить о его состоянии. Вполне. Киваю. Если ты не готов, мы можем уехать. Тихо предлагаю я. Мне кажется, это разумным решением если раны все еще свежи. Так зачем их скрывать вновь? Значит, не пришло время. Нет, именно этого я хотел, звездочка. Низкий тембр голоса Алекса волнует каждую мою нервную клеточку. Именно это и есть моя конечная точка желания. — Да? — удивленно спрашиваю я. А мне казалось, что он хотел бы навестить могилы своих мамы и Ники. К ним я уже сходил. Виновато признается Алекс. Судя по всему, прочитав в моих глазах продолжение вопроса. Сегодня, ранним утром. Ты все сделал правильно. Я накрываю своей поледеневшей ладошкой его руку и сжимаю. Наверное, я бы сделала точно так же. Я подумал больше о том, что ты бы начала проецировать себя и меня в такой ситуации. Поэтому я не хотел даже представлять подобного эпизода. Со всей серьезностью говорит Алекс, оглушай меня истинной правдой. Ведь где-то на подсознательном уровне я думала именно об этом. Если Алекс не телепат, то я не знаю, как еще назвать его способность читать мои мысли». И почему именно сейчас на моих глазах наворачиваются предательские слезы? Черт, ну в самый неподходящий момент. Я сквозь смех смахиваю росинки. — Что такое? — Обеспокоенно спрашивает Алекс, вглядываясь в меня. Я мотаю головой. — Просто ты чудесный человек. — Выпаливаю я. — Самый замечательный, Алекс. Почему же мы с тобой не встретились раньше? Поверь мне, я тоже часто задаю себе этот вопрос. Усмехается он. Наверное, встретимся мы чуть раньше не испытали сейчас бы тех эмоций, которые накрывают с головой нас двоих. Наверное. Соглашаюсь я. Ну что, составишь мне компанию? Алекс уже не такой загруженный воспоминаниями о прошлом. С удовольствием. А как мы зайдем? спохватилась я. У меня есть ключи, звездочка. Наклонившись чуть вперед, Алекс открывает передо мной бардачок и вынимает из него звенящий сверток. Показав мне ключи, он закрывает дверцу, затем отстегивает мой ремень безопасности. Подожди. Я помогу тебе выйти. Заботливо помогая мне, Алекс провожает меня к дверям своего родительского дома. Лужайка ухоженная. Как и клумбы. Значит, за домом осуществляется уход в отсутствие их хозяев. «Как давно ты не был тут?» — спрашиваю я. «Почти год». Бросает он, набирая код на системе безопасности. Затем отпирает дверь ключом и сразу же зажигает свет в доме. «Входи». Получается, слишком робко в голосе Алекса. «Спасибо». Как только я переступаю порог, моему взору открывается уютная картина, словно я попала к себе домой. Здесь не было ощущения пустоты, на стенах висели фотографии, а вещи лежали на своих местах. Здесь царила тишина, но она не была угнетающей. Атмосфера жизни все же продолжала витать в воздухе. Когда Алекс проводил меня в гостиную комнату, я очутилась, как в параллельной вселенной. Мне казалось, будто я уже здесь была. Тут кто-то живет? Осмелившись, я задаю вопрос. Моя бабушка периодически приезжает и присматривает за домом. Это чисто ее инициатива, — спокойно отвечает Алекс. Он предлагает мне присесть на диван. Чувствуется, что дом живет. Я рада, что есть кому позаботиться о воспоминаниях Алекса. На камине? Который находится по правую руку от меня и дивана, стоят фотографии. Я хочу посмотреть на них чуть ближе, поэтому встаю и подхожу к ним. В белых рамках вся жизнь. Вот счастливые родители молодожены Алекса. И, как мне кажется, он весь в маму. Потом первое фото родившегося Алекса. Забавный такой. Щечки пухлые и красные. Затем фотография с его сестрой Никой, Копии их отец. Еще несколько карточек с разных праздников, дней рождений. Затем попадается мне на глаза Алекс в хоккейной форме. Вот, значит, каков он. Далее идет фотография с дедушкой и бабушкой парня. «Это она?» — спрашиваю я, вернувшись к Алексу. Он кивает. «Да, моя бабушка». После короткого молчания Алекс зовет меня. «Алекса?» «Да?» «Пообещай мне кое-что». Я напрягаюсь, но киваю. «Когда мы вернемся домой, пусть мы будем двигаться дальше». Алекс поднимается с дивана и подходит практически вплотную ко мне. Он обхватывает одной рукой меня вокруг талии, а другой накрывает затылок. У меня перехватывает дыхание но я не смею опустить глаза. Я смотрю только на него. Объединяющее впечатления травит изнутри душу. Я хочу большего, но и боюсь до косточек перемен. Тепло, которое Алекс согревает меня, оживляет меня, дает новые силы. Пообещай, что ты будешь всегда смотреть на меня так. Наклонившись, шепчет Алекс у моих губ. Я пообещаю только при одном условии. Сохраняя остатки разума в пьянящем мгновении, говорю я. Алекс замирает в ожидании. Когда мы вернемся домой, ты будешь точно так же смотреть на меня, как сейчас. Алекс широко улыбается. Наши чувства абсолютно взаимны. Соглашается он, и это действительно так. Он снова наклоняется, и наши губы сливаются в чувственном поцелуе. Уже нет границ, которые бы остановили нас. Нет преград, что были условностями. Сейчас мы свободны в своем выборе, а он только один. Мы оба хотим переступить границу и двигаться дальше. Стать друг другу намного ближе. И я нисколько не хочу останавливаться. Именно сейчас мои самые любимые мгновения. Алекс со мной. И пусть весь мир подождет.